Глава 9. 1 февраля 2017 года. 17.45. «Можно снимать», — объявил Димыч, сделав все необходимые фотографии, как следует изучив обстановку в помещении. От не укрылось, как переглянулись двое молоденьких полицейских, прилаживая рядом с повешенным стремянку. Вероятно, они тоже обратили внимание на то, что в комнате без окон и дверей совершенно пусто. Нет ничего, кроме голых когда-то обгоревших стен. Самоубийце не на что было встать, значит, этот мужчина оказался в петле не по своей воле. Хорошо, что они про замок не знают, — подумалась Соболеву, иначе уже к утру по городу расползлись бы разговоры об очередной дьявольской странности. Ужасно хотелось курить, но решительно некуда было стряхивать пепел, а значит, пришлось бы отойти подальше от места преступления, чего Соболев позволить себе никак не мог, хотя практически он сейчас мало чем мог помочь. Прежде чем разрешить засунуть тело в мешок и вынести, Димыч склонился над ним еще раз, осматривая и фотографируя странгуляционную борозду. Потому как эксперт нахмурился, Соболев догадался, что что-то не так. «Что скажешь?» Поинтересовался он, подходя ближе, хотя знал, что Димыч терпеть не может, когда у него стоят над душой. Впрочем, едва ли существуют люди, которым это доставляет удовольствие. «Скажу то же, что и всегда» мыкнул коллега. «Все подробности после вскрытия». «Подробности — ясное дело. Но сейчас-то тебя что смутило?» Димыч поднял на него взгляд, как будто удивившись проницательности Соблева. Можно подумать, он когда-то давал повод сомневаться в своих способностях. «Есть основания подозревать, что этот парень оказался в петле уже мёртвым». «Вот как? В смысле, его удавили, а потом повесили?» Димыч недовольно скривился и, покачал головой, повторив чуть не по слогам. Петля здесь появилась после смерти. То есть причина смерти не асфиксия? Скорее нет. А что тогда? А вот это как раз те самые подробности, которые будут после вскрытия, выразительно напомнил Димыч, недовольно посмотрев на Соблева. Хоть и намекни, умоляющим тоном попросил тот. Я не вижу других повреждений, мне нужно хотя бы примерно представлять, что здесь произошло. Я бы намекнул. Вздохнул Димыч, возвращаясь к осмотру тела. Оттянул веко и еще раз заглянул мертвецу в глаз, посветил фонариком в рот, осмотрел кончики пальцев, но я пока сам не знаю. Одно могу сказать. Мертв он больше суток, но холод помог телу сохраниться. Судя по всему, это тот парень, который пропал в воскресенье утром. Может он быть мертв с тех пор? «Может, но точнее, скажу, после вскрытия». Вредным тоном повторил Димыч, продолжая на что-то смотреть и фотографировать. «А куртку его вы нашли?» «Куртка, предположительно, осталась дома», — пробормотал соблев Димыч на мгновение отвлекся от осмотра и удивленно посмотрел на него. «В смысле? Он сюда без куртки приехал? Холод же собачий!» «Да пока непонятно», — отмахнулся соблев Он вроде как и из дома-то не выходил. Во всяком случае, не через входную дверь. Он намеренно не стал рассказывать больше. Димыч, конечно, не тот человек, кто станет языком мести, но лучше бы еще раз все проверить, прежде чем распространяться о таких подробностях. Игнорируя заинтригованный взгляд, Соболев выпрямился и вышел из комнаты, оставляя эксперта наедине с трупом. А сам направился к Велесову. Тот предпочел заниматься бумажками на приличном расстоянии. Здесь можно было и покурить. «Это не наш парень». С места в карьер начал Соболев, готовясь, как всегда, спорить. Со следователем они редко совпадали во мнениях. Но не в этот раз. Определенно, кивнул тот, не отрываясь от документов. «Слишком рано. Пентаграммы нет. Да и поза не та». Соболев затянулся, не зная, что сказать теперь. Это была его следующая фраза. Придется изучить другие варианты, которые нашел Нуридинов». Наконец сумел выдать он. Лишним не будет, но я бы не стал списывать это место со счетов, спокойно возразил Велесов. Все-таки Федоров нарисовал именно эту дверь. Если я прав насчет личности посредника, пытающейся выдать личность-убийцу, то в нужный день ритуал с жертвоприношением будет проведен именно здесь. А если мы ошибаемся насчет Федорова? не удержался Соблев. В смысле, если он не убийца и не страдает расщеплением личности, а просто владеет даром предвидения? Велесов, наконец, заинтересованно посмотрел на него. Почему-то его юный вид и тонкая шейка больше не казались оперативнику смешными. — В смысле, если он не страдает никаким расщеплением личности, а просто убийца? — язвительно возразил Соболев. — Давай все же сверхъестественную лабуду оставим этому чудику из ИИН. — Ты же сам спорил с этой версией, — напомнил Велесов, усмехнувшись. — А теперь гадаю, не водит ли он нас за нос, — Он не глупый мужик. К тому же, со средствами и возможностями, так что... Нам в любом случае нельзя списывать это место и легенду со счетов. Вернулся к прежней мысли Велесов, снова утукаюсь в бумаге. Во-первых, нас уже пытались сбить с толку убийством, совершённым раньше срока. Но теперь убийца понимает, что второй раз этот номер не пройдет, поэтому может пытаться сбить нас толку иначе. Во-вторых, убийца мог быть здесь, готовить преступление, а этот парень просто попался ему под руку. «Нет, не вяжется», — покачал головой соблев «Если это тот парень, то он был здесь еще на той неделе. Может быть, тогда он что-то и видел, но пропал только в воскресенье, причем при весьма загадочных обстоятельствах. Так вот надо проверить, тот ли это парень, что он делал тут на той неделе, что мог увидеть и как именно пропал. Еще поучи меня», — хмыкнул Соболев, раздраженно качая головой и делая последнюю глубокую затяжку. «Я знаю, что всегда могу положиться на твой профессионализм», — улыбнулся Велесов, не отрываясь от писанины. «Только не отмахивайся от фактов, какой бы будой они тебе не казались». «Это еще что значит?» Велесов вздохнул, посмотрел на него из-под и, наконец, тихо заметил. «Это ведь может быть и городская легенда в действии. Там, если я правильно понял, что-то про черную дверь и про то, что призрачный убийца может настичь тебя где угодно». «То есть ты...» «Действительно готов поверить в то, что этот парень попал сюда прямо через кладовку в своей прихожей!» Нарочито возмущенно уточнил Соболев. С возмущением даже немного переборщил, и сам это понял. Прозвучало довольно неестественно. Теперь велесов мог догадаться, что он и сам не может выкинуть такую вероятность из головы. Абсолютно все внутри сопротивлялось ей, но какой-то тоненький голосок так и подзуживал. Но кукла ведь тогда повернула голову. «Можно вопрос, Михаил Петрович?» Соболев поторопился сменить тему, пока следователь не развил предыдущую. «Разве я когда-нибудь запрещал их задавать?» «Ты с самого начала готов был поверить в любую ересь. Ребят вон этих из института странного притащил. Ты ж вроде так-то адекватный мужик, не барышня впечатлительная, которая по гадалкам и магам ходит». «Так почему? Но ты же тоже почти готов поверить, не так ли?» Велесов серьезно посмотрел на него. «Мне кажется, в чудовище на дне того колодца ты на какое-то время даже поверил». Соболев взглотнул и машинально снова потянулся к пачке сигарет, но на полпути передумал. «Да я за последние месяцы такого навидался, что уже не знаю, во что верить», — проворчал он. «А я еще в детстве кое-что видел», — тихо признался Виллисов. «Правда, чем больше времени проходит, тем больше сомнений появляется». «И что же такое ты видел?» Велесов помолчал, внимательно разглядывая шариковую ручку, которую нервно крутил в пальцах. «Меня в детстве летом вывозили в деревню к бабушке с дедушкой. Обычное дело, здесь недалеко, в общем-то. Последний раз я туда ездил, когда мне лет одиннадцать было. Так вот, у нас там тоже была своя городская легенда. Ну, или, правильнее сказать, деревенская. В общем, была у нас своя утопленница. Что именно с ней случилось, я теперь уже не помню. То ли она от несчастной любви утопилась, то ли ее ревнивый любовник утопил, неважно. Думаю, версии разные были, смотря кто и кому рассказывал. Когда я был совсем маленьким, бабка меня ею пугала, чтобы я на озеро один не бегал и только под присмотром. Да Дай угадаю, утопленность тебя однажды за ногу схватила, и ты воды наглотался, чуть не утонул? Да нет, другая история приключилась. На ночь бабушка с дедушкой всегда плотно все окна занавешивали. Я как-то спросил, зачем, но внятного ответа не получил. Только потом узнал, что в деревне все так делали. Якобы иногда по ночам утопленница та по улицам ходила. Ходила, бродила, да, в окна стучала, пыталась заглянуть. От нее и закрывались, потому что если ей в какой-то дом заглянуть удастся, к утру в нём кто-нибудь умрет. Только не говори, что ты ее видел, ты ведь жив! — хмыкнул Соболев с сомнением. — А я и не сказал, что умрет тот, кто ее увидит. — серьезно возразил Велесов. Ночью проснулся от стука в окно. Сначала он был таким тихим, далеким. Видимо, стучали в окно с другой стороны дома. Потом стук стал приближаться, пока, наконец, кто-то не постучался ко мне. Я сначала испугался, а потом мне стало любопытно, кто это стучит. Подробностей про бродящую по деревне утопленницу я тогда не знал, поэтому, когда стук повторился в третий раз, все таки вылез из-под одеяла и отдёрнул занавеску. Велесов замолчал, и Соболев с удивлением отметил, как он тяжело сглотнул, как побледнело его лицо. Даже сейчас, целую жизнь спустя, следователь испытывал ужас, вспоминая эту ночь. Она стояла передо мной в каких-то лохмотьях, с клокоченными чёрными волосами, безумными темными глазами на сером лице. Смотрела прямо на меня, кривила рот, скалила зубы. Потом потянула ко мне руки и стала скрести ногтями по стеклу. Я зарал так, как не орал, наверное, ни до, ни после в своей жизни. Бабушка с дедушкой проснулись, прибежали, оттащили меня от окна, задернули занавески, начали успокаивать. Бабушка пыталась убедить, что мне просто приснился страшный сон. Но я видел, как дедушка крестит окно в моей комнате. Утро он умер. Велисов снова замолчал и вздохнул. Особлив с удивлением почувствовал, как в груди что-то неприятно похолодело. И разозлился на себя. Мало ли, что там показалось впечатлительному ребенку. Воспоминания Велесова могут путаться. У него мог сначала умереть дед, а потом приснится страшный сон. Это был не сон. Уверенно заявил следователь, словно споря с его мыслями. И я помню все очень отчетливо. Уже когда готовились к похоронам, ребята мне рассказали подробности местной байки, которые я не знал. Я, конечно, рассказал родителям. Все сначала тоже пытались убедить меня, что мне все приснилось, но я стоял на своем и... Отказывался спать один. В конце концов, папа сказал, что я видел той ночью перебравшую соседку. Была в деревне такая одна. Обычно дома напивалась, а тут якобы ее гулять потянула А потом она по пьяни заблудилась, вот и ломилась в наш дом. А все остальное — просто совпадение. Я поверил, но в деревню больше не ездил. Меня туда больше и не отправляли. «Видишь, всему можно найти рациональное объяснение», — с нотками облегчения прокомментировал Соболев. И лишь когда их не получается найти, и возникают всякие байки. Но это не значит, что рационального объяснения нет. «Может быть», — кивнул Велесов. «А может быть, мы просто склонны натягивать саву на глобус, лишь бы найти такое объяснение. Иногда нам это удается, иногда нет. Я до сих пор не знаю, что на самом деле произошло той ночью. Иногда тянет поехать, пожить в той деревне, понаблюдать. Дом-то у нас остался. Его не продать сейчас» но им никто не пользуется». «И что тебя останавливает?» Велесов пожал плечами. «Времени нет. Когда-нибудь я...» Он не договорил. Грохот со стороны комнаты за черной дверью отвлек обоих. Там как раз выносили тело и задели носилками косяк. «Осторожнее, не мешок картошки несете! проворчал Димыч, вышедший вслед за носилками. Собольф обратил внимание на то, что он так и остался стоять на месте, задумчиво разглядывая пол, даже когда носилки с телом перестали преграждать ему путь. Потом эксперт и вовсе присел на корточки и потянулся к висящему на шее фотоаппарату. «Димыч, что там?» Тут же заинтересовался Соболев, осторожно приближаясь, чтобы ненароком не затоптать то, что приметил эксперт. За спиной зашуршал бумажками следователь, отложил их в сторону, чтобы тоже взглянуть поближе. «Да вот, не заметил раньше». Димыч неопределенно махнул рукой. «След старый, к нашему делу, конечно, не относится, но в легенду вашу вписывается». Соболев с Велесовым уставились на тот участок пола, куда указывал Димыч, и синхронно повернули головы, скользя взглядами по потемневшему от времени и протянувшемуся по всему коридору следу. «Кровь?» — настороженно уточнил Велесов. «Экспертиза скажет». Как всегда, не торопился с выводами Димыч. Темные кривые полосы уходили за пределы, освещенные стационарными фонарями зоны. Поэтому Соблев снова достал ручной фонарик, зажег его и пошел по следу, пытаясь понять, где он заканчивается. Тот убегал к громоздкому стеллажу, частично переграждавшему проход. Соблеву показалось, что в свете фонаря за стеллажом что-то шевельнулось. Или кто-то. Воображение само дорисовало колыхнувшийся в темноте черный балахон. «Или не дорисовало?» «Кто здесь?» — окликнул он, устремляясь вперед и доставая из кобуры пистолет. Но, пробежав несколько метров, оперативник убедился, что впереди никого. То ли призрак развеялся, то ли движение изначально померещилось. Полностью замерев и прислушавшись, Соболев все равно не смог уловить ни одного постороннего звука. Пока в повисшей тишине не завибрировал в кармане его собственный смартфон, заставив вздрогнуть. Чертыхнувшись, Соболев достал аппарат и приложил к уху, не глядя на экран. Он был уверен, что это Вересов желал срочно выяснить, куда он сорвался, поэтому немного раздраженно рявкнул, продолжая светить фонариком в разные стороны. Да! Привет! раздалось в трубке. Мягкий женский голос Соболев узнал сразу. Сердце предательски ёкнуло в груди. То он сам с собой смягчился. Кристина, привет. Ты не дома, я так понимаю? Нет, я на месте преступления. Оу, то есть будешь не скоро? Опять ваш маньяк? Да нет, левый случай, судя по всему. Торопливо отмахнулся Соблев. А ты хочешь приехать? Я уже приехала. Сижу вот в машине во дворе твоего дома, смотрю на темные окна. Есть шанс тебя дождаться? Соблев посмотрел на часы. Конечно, было непростительно рано уходить домой. Следовало вернуться в отделение, связаться с Ниной, пригласить ее на опознание, да и к Алексею вполне еще можно успеть. Но Кристина... Вряд ли она будет ждать во дворе несколько часов, пока он набегается. Сразу уедет домой. И неизвестно, когда ее ждать в следующий раз. А Алексей никуда не денется. Да и опознания раньше завтрашнего утра проводить не станут. Зачем тревожить потенциальную вдову сегодня? Буду минут через двадцать. Дождешься? «Конечно». «Но не задерживайся». Велисову Соболев набрал уже почти дойдя до машины, сослался на срочную необходимость уехать, но объяснять ничего не стал. Домой ехал настолько быстро, насколько позволяли уже наполняющиеся вечерним потоком машин дороги. Он немного опоздал, но Кристина дождалась и сразу вручила ему пакет с едой. «У тебя дома, полагаю, как всегда, шаром покати», — улыбнулась она. «А у меня настроение для романтического ужина». В пакете оказалась бутылка вина и несколько красивых коробочек с логотипом неизвестного Соболеву ресторана, от одного вида которых текли сленки. Следом Кристина достала другой пакет, и в нем уже лежала обычная еда из магазина. «Это не тебе, но этому нужна морозилка». «Ты после меня еще кого-то планируешь накормить?» — поинтересовался Соболев, не сумев вскрыть ревнивых ноток. «Конечно!» — нагло ухмыльнулась Кристина и добавила. «Брата!» Мне же нужно алиби, объясняю еще столь частые визиты в Шелкова. Упоминание Алиби неприятно царапнуло мозг оперативника, но Кристина, вручив второй пакет, обвела руками его шею и поцеловала. Быстро, но чувственно, и все мысли улетучились, кроме предвкушения чудесного вечера.